Вдруг все эти вечерние звуки показались Петру чужими, безучастными к его судьбе. Все они, живые, прочные, всякие на своем месте, вернули его к строгим мыслям. То ли он делает? К чему все это? Что он видит и слышит? Ничего бы не знать. И не знать самой Симочки. При этой последней мысли у Петра вроде что-то оборвалось, на сердце, и он вдруг почувствовал оглушившее его полное равнодушие к окружающему миру. Далее шел как в бреду, не понимая ни времени, ни места. Ворота у дома Угаровых были отперты, и он широко отмахнул их, как пьяный с хмельной отвагой шагнул во двор. Безухий и оттого головастый угаровский волкодав Дремал у подворотни, захлёстнутой цепью. Всплыл на Петра, почти достал его лапами. Из-под навеса, держа в одной руке топора, в другой петуха за ноги, выглянул сам хозяин Максим Угаров и бросился на кобеля, загоняя его в конуру пинками и ударами живого, но растрёпанного петуха. — Арава! Кто собаку-то отпустил, чёртова племя идолы? Пинками же, закрыв кунару деревянной колодкой, размахивая топором и рвавшимся из рук петухом, уже без сердца закричал на Петра. «А тебя куда леший несет? Ведь порвал бы он тебя, пьян ты, что ли?» «Мне бы Серафиму». Максим Захарыч оглядел измазанного грязью гостя, его лицо, бледное и растрепанное, бросил под навес топор, Отпустил петуха и сощурился на госте, узнавая. — Огородов навроде, то-то я гляжу. — Серафиму говоришь? — д а к ты погоди-ка, ты и сватов-то своих, а, не видел? — Ну и какая тебе еще Серафима? Подгулял, так шел бы домой. — Что вы как нелюди! — еще более бледнее и настойчиво сказал Петр. Не съем же я ее, скажу-то два слова. Горе ведь с вами, истинный Христос. Третий раз берусь сегодня за петуха. Угаров в нерешительности пожал плечами и пошел было в дом, но в это время на крыльцо вылетела вся в черном длинная мать Таисия и, закричала, кидая костистыми руками, на тощей и ссохшей шее ее вспухли связки жил. оно — Живой ногой со двора, чтобы и духу твоего не было. Где собака-то? — Что ты ревешь, дикая? — осудил жену Угаров. — Пришел человек и уйдет. — Позорить пришел. Голь, пьяница, нищеброд. Девки, спущай, Буранка! Петр поглядел на окна, и в ближнем к Сенкам показалось ему, увидел Симочку. Он весь так и встрепенулся навстречу. но за стеклами мельтешили чужие лица, чем-то похожие на Симочку и потому остро ненавистные. А Угаров, между тем, совсем близко подступил к Огородову, уговаривая его. — и д и к ты, молодец, и в самом деле. Знамо иди. — Да хватит тебе! — Угаров с кулаком обернулся к жене Таисе, которая, спустившись с крыльца, продолжала из-за спины мужа скандально кричать на гостя. Нех ты их переспоришь, баб, путь ты сера. Говори, истрижена она свое брита. Петр, а за ним и Угаров вышли за ворота. Лицо Угарова в один миг наежилось, стало сухим и ядовито хищным. Теперь мое слово. Больше, чтобы ноги твоей у моих ворот не было. Слыхал ли? Вот и проваливай. «Да смотри, я мягкий-мягкий, а возьмусь, вперед ногами вынесут. Кланяйся вашим!» п ё т р будто не сознавал, что его глубоко обидели, и внешне был совсем спокоен, но душа у него, задавленная горем, болела, слепла и рвалась на куски. В сухом лагу, где его никто не мог видеть, он ничком лег на прохладную землю, и заплакал неисходной слезой. Он горячо жалел себя и люто ненавидел. Ненавидел за то, что родился в бедности, а, встав на свои ноги, не сумел ни на грош поднять хозяйство. Ненавидел себе за то, что мягок и уступчив с людьми, которые вечно будут жалеть его, сострадать его нищенской судьбе, но не приминут помыкать им при каждом удобном случае. «И останется он на деревне п е т и д да о с и д и н в бороде». «Ненавидел он себя за то, что не нашел сил обойти стороной Симочку, хотя и знал, что не по себе рубит дерево. «Он ненавидел себя за то, что ему отказала невеста, и над ним теперь будут зло потешаться и парни, и девки, и некуда будет деться от людских глаз. «Ненавидел себя». за одолевшие его слезы, с которыми не мог справиться. — Да так тебе и надо. Коля вышел ты на свет такой нескладный, — мстил себе п ё т р как постороннему. — Родиться бы тебе лучше козлом, добрый мужик, износил бы на сапогах.